ЦАРСТВО СНОВ Во сне роща выглядела почти так же, как и наяву. Если не присматриваться, то не заметишь разницы. Личан попробовал выполнить несколько упражнений из учебника, но пока у него получались только самые простые, например, поменять цвет объекта или его размер. Сделав одну свою руку синей, а другую зеленой, он решил, что такой разминки достаточно, и попытался выйти на новый уровень. Чтобы покинуть свой пузырь, нужно было уснуть еще раз. Он сел под ближайшим деревом, закрыл глаза и погрузился в состояние, немного похожее на медитацию. и вскоре понял, что глаза у него снова открыты, а окружающий мир слегка изменился. Все вокруг постепенно затапливала вода, кристально чистая и спокойная, словно в озере, но при этом она прибывала так быстро, что вскоре уже доставала чану до колена. Трава на дне колыхалась, будто водоросли, и постепенно наливалась цветом, бирюзовым с золотым отблеском. Пока Чан смотрел на землю, деревья тоже успели измениться. Стволы почернели и обзавелись множеством воздушных корней, тянущихся к воде. а листья стали ярко-зелеными и такими крупными, что каждый можно было бы использовать в качестве зонта. Мир вокруг наполнялся красками, и даже на поверхности воды появились многочисленные радуги. Чан нагнулся и зачерпнул одну из них, отчего цвета потекли по его пальцам, окрашивая руки в невероятные оттенки. Капли срывались вниз и в полете превращались в перламутровых рыбок. Откуда-то вдруг появились их целые косяки и теперь сновали вокруг ног юноши. На самом деле царство снов выглядело совсем не так, ведь в нем всегда царила вечная ночь. Но законы, по которым существует это пространство, настолько отличаются от земных, что человеческий разум пытается хоть как-то подогнать их под привычные образы и дорисовывает совсем другие картинки. Деревья за спиной заметно поредели, и Чан из любопытства пошел на просвет, интересно было увидеть, Есть ли отражение Шэнь-Шу в этом мире? Горы на привычном месте не было, как и всего остального. Примерно там, где заканчивалась роща, теперь находился обрыв. Вода стекала с края земли и извилистым водопадом обрушивалась вниз, бесследно исчезая. Пока Чан отвлекался на плывущие внизу лавандовые облака в форме кораблей, деревья успели снова поменяться. Их стало намного меньше, зато появились скалы, выступающие из воды, и песчаный берег. Парень забрался на одну из скал, которая на ощупь была словно глина, и менялась прямо под руками, но при этом сама, при каждом шаге, поднимала его вверх. На вершине оказалось, что она стала размером с маленькую гору, и теперь Чан мог обозреть всю бывшую рощу с высоты. Это место сейчас выглядело, как парящий в пустоте остров в форме кольца. Со всех сторон Его окружала пустота, наполненная разноцветными звездами и облаками причудливой формы. А за пустотой был океан. Парень мог видеть, как на горизонте вода встречается с небом. И где-то там далеко плывет невероятно огромный морской змей. Его длины, наверное, было бы достаточно, чтобы обмотаться вокруг земли два раза. Кроме него тут имелись и другие существа, поменьше размером и отдаленно похожие на рыб. Они парили среди облаков, не обращая внимания на остров. Глядя на них, Чан вспомнил, что в царстве снов... Все могут летать, в том числе и сноходцы. Но как-то страшно было спрыгивать с вершины горы, чтобы проверить, правда ли это. Так что он сначала спустился вниз, а потом уже попробовал сброситься с небольшой скалы подальше от края острова. К своему восторгу, Чан понял, что на самом деле может летать. Правда, это было не так уж просто. Он сам себе напоминал пушинку, которую несет ветром, потому что изменить направление или скорость полета оказалось почти невозможно. Но все равно это было потрясающе. Парень радостно вопил, даже когда бултыхался в воздухе вниз головой, не в силах развернуться. Он попытался отрастить себе крылья, чтобы было легче, но у него так и не вышло. Вскоре он сообразил, что тут надо плыть, а не лететь, и сразу дело пошло на лад. Чан понятия не имел, сколько времени он провел на острове, осваивая непростую науку хождения по снам. Но ему показалось, что полдня точно промелькнуло. Однако, когда он проснулся, выяснилось, что прошло всего несколько часов. К счастью, еще даже не начало темнеть, поэтому он успел подняться по лестнице и вернуться в свою комнату до заката. Но если бы он надолго застрял в царстве снов, то Юань должен был ближе к ночи прийти за ним и разбудить. Правда, тогда им обоим влетело бы за нарушение комендантского часа. После первого своего визита в другой мир Чан там еще не раз побывал и вскоре освоил несколько полезных трюков. например, просыпаться точно в заданное время. Он попытался и Шиджу с Юанем приобщить к своему новому хобби. Однако у тех так и не получилось освоить даже самые простые упражнения. Они просто засыпали, а потом не могли вспомнить, что видели во снах. Поэтому Чан Путешествовал по царству снов в одиночестве, пока не столкнулся кое с кем.